Глава четвёртая. Трактир Ролливер, единственное питейное заведение в этом конце деревни, длинной из беспорядочно разбросанными домами, мог похвастаться всего лишь разрешением продавать спиртные напитки на вынос. И так как пить в доме начало нарушить закон, то для удобства клиентов к садовой ограде была прикреплена служившая полкой доска.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 А воля, как известно, рушит препятствия. На верхнем этаже в просторной спальне, окно которой было занавешено большой плотной шерстяной шалью, и еще не так давно служившей миссис Ролливер, хозяйке трактира, собралось в тот вечер человек двенадцать жаждущих радости. Все местные сторожилы изо всех даты этого уютного уголка.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 Они достигли той стадии духовной удовлетворённости, когда души их расцвели и уже не вмещаясь в телесную оболочку, наполняли своим теплом комнату. Благодаря этому процессу и комнаты, и мебель облагораживались, становились всё более и более роскошными. Шаль, который был занавешен на окно, превратилась в гобелен. Медные ручки комода стали благородным золотом. Оризные столбики кровати, казалось, состояли в родстве с великолепными колоннами Соломонового храма. Расставшись с тес, миссис Дарбифилд быстро дошла до трактора, открыла парадную дверь, пересекла комнату нижнего этажа, погружённую в глубокий мрак, а затем привычной рукой, хорошо знакомой со здешними вещами колдами, открыла дверь, ведущую на лестницу. По ветхим ступеням она поднималась медленнее, и когда её лицо показалось на досвещённой верхней площадке лестницы, к ней обратились взгляды всей компании, собравшейся в спальне. Близкие друзья, которых я угощаю за свой счёт по случаю клубного праздника, заслушав шаги, проговорила хозяйка бойко, как ребёнок, отвечающий ктехизис, и выглянула на лестницу.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 Она подтолкнула его локтем, но он, глядя сквозь неё, словно сквозь оконное стекло, продолжал свой речитатив. «Ш -ш, "Не пойте так громко, дружище", сказала хозяйка. "Чего доброго услышит кто-нибудь из властей и отберёт у меня патент". "Он не был ещё рассказал вам, что у нас случилось?" спросила миссис Дарбифилд. "Вроде как рассказал". А деньги твои от этого какие-нибудь получки? Кто его знает, благоразумно ответила Джон Дарбифилд. Всё же неплохо быть в родстве с Каретой, даже если в ней не ездишь. Это она произнесла во все уши слышнее, но затем понизила голос и снова обратилась к своему супругу. Как ты ушёл? Я припомнила, что в Трентридже на опушке заповедника Живёт одна знатная и богатая дама по фамилии Тербервиль. А? Что? сказал сэр Джон. Она повторила. Должно быть, эта дама наша родственница. Вот я и надумал послать к ней Тессы и объявить о родстве. Эй, вправду дама с такой фамилией имеется? Раз уж ты об этом заговорил, сказал Дарбифилд. Священник Тринкем про нее забыл, но она ничто по сравнению с нами. Должна быть младшая ветвь из тех, что появились гораздо позже короля Нормана. Занятые обсуждением этого вопроса супружеская пара не заметила, как маленький Абрахам пробрался в комнату и встал рядом, ожидая случая заговорить с родителями и увести их домой. Она богата.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 Когда увидел, как она разгуливает вместе со стальными по деревне, в полголоса заметил один из старых пьяниц. Но Джон Дарбифил, пусть пострижется, как бы она не подложила зеленого солода в муку, это была местная поговорка, которая имела особый смысл, и ответа на нее не последовало. Разговор сделался общим.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 दॉब नॉच